Этот человек возомнил себя диктатором. Он полагал, что в настоящий момент полностью контролирует положение, хотя бы внутри корабля. Неверов знал, что это не так, и понимал, что внешнее спокойствие огромного корабля – явление временное. Как только люди поймут, что произошло, здесь может начаться настоящий ад. И хотя в сложившейся ситуации старший помощник был весьма опасен, Неверов не стал давать ему никаких обещаний. Такие люди, как Асохин – понимали один-единственный язык – язык силы. Поэтому демонстративно взялся стола Станнер и засунув его за пояс, Неверов приступил к тому, что давно собирался сделать. Он начал вербовать себе команду прямо на глазах у ошалевшего от такой наглости Асохина. «Я уже сказал, что не люблю принимать скоропалительных решений. Когда вы получите результаты зондирования планеты и решите, что делать с пассажирами, мы встретимся вновь и поговорим о сотрудничестве». «Сейчас я заберу с собой Ленца. От сидящего под арестом штурмана мало проку. Боцману, я думаю, тоже лучше пойти со мной. Его начальник не прощает ошибок». Неверов медленно, не оборачиваясь, пошел к выходу, чувствуя, как звенит в рубке натянутая до предела тишина. Лишь перед самой дверью он обернулся, одним кошачьим, неуловимым движением, и никто из присутствующих не успел заметить, когда станер оказался в его руке». «Не надо этого делать!» – мягко посоветовал Неверов. «Я стреляю лучше и быстрее вас!» Рука помощника капитана дернулась в сторону от приоткрытого ящика стола. Теперь она беспомощно распласталась по его поверхности, словно признавая свое поражение. Медленно тянулись секунды, и в их течении началось наконец движение, которого Неверов ждал с таким нетерпением. Сначала Ленц... а затем и боцман двинулись по направлению к выходу из рубки. «Вы делаете большую ошибку!» «Я редко делаю ошибки. Те, кто делает ошибки в нашем ведомстве, долго не живут. А что касается нашего сотрудничества, считайте, что я еще не дал окончательного ответа. Вполне возможно, обстоятельства заставят нас работать вместе». «Что вы предполагаете делать дальше?» – спросил Ленц. Едва они выбрались из гравитационного лифта, и стало ясно, что их никто не собирается преследовать. К сожалению, готового ответа на этот вопрос у Неверова не было. Но он не мог продемонстрировать нерешительность своему маленькому, только что сформированному отряду. Его спутники и так казались достаточно подавленными, свалившимися на них несчастьями, и необходимостью сделать правильный выбор. Каждый из них понимал, что они переступили некую черту, и обратного пути уже не будет». Нам нужны еще люди. Выиграет тот, кто быстрее сумеет сколотить способную к решительным действиям группу. Что вы думаете насчет остальной команды? Мне кажется, у Асохина не слишком много шансов собрать их под свое начало. Его не любят. Многие считают, что болезни капитана – его рук дело. Командой пусть займется боцман. Он лучше знает своих людей. Неверов внимательно посмотрел на молчавшего великана. Он все еще не мог понять, насколько надежного помощника приобрел в его лице и не знал, как повлияет на их дальнейшее отношение схватка в рубке. Я поговорю с ними. До сих пор у них не было выбора. Они привыкли подчиняться приказам. На флоте строгая дисциплина. Но теперь у них появится выбор. То, что Асохин собирается сделать пассажирами, им наверняка не понравится. Они понимают, что каждый из них рано или поздно может оказаться на месте этих несчастных. Никто не захочет связывать свою дружбу с человеком, готовым отправить на верную смерть пассажиров собственного корабля. Универова немного отлегло от сердца. Похоже, с боцманом проблем не будет. Тогда займитесь этим прямо сейчас, нам нельзя терять времени. И помните, очень важно захватить оружие. Тот, кто им завладеет первым, очень скоро может диктовать остальным свои условия. На корабле его не так уж много. Пять-шесть лазерных пистолетов, предназначенных для офицеров. Они выдаются лишь в особых случаях. Ключ от сейфа был у капитана, но в последние дни он куда-то запропастился. Мне кажется, капитан предчувствовал, что может произойти, и спрятал ключ, прежде чем Асохин окончательно опоил его наркотиками. Я попробую поговорить с капитаном. Иногда случаются часы, когда его голова вновь становится светлой. Тогда мы и побеседуем. Хорошо бы это сделать раньше, чем до сейфа доберется старший помощник. Они свернули в последний коридор, идущий от эскалаторной лестницы. До дверей каюты Неверова оставалось не более 40 метров. Ничего особенного не происходило. Вот только сам коридор выглядел теперь несколько иначе, чем в прошлый раз. За дверьми, мимо которых они проходили, женский голос, поднимаясь до визгливых нот, осыпал кого-то площадной бронью.